Глава 14. Игровая зона Техномир 1. Гонка на выживание. Сообщаю еще раз, персонально для тебя месть, заявил Фарид. Мы вписались в драйв. Санюк вызвал из памяти соответствующую инфу. В интерпретации жидкого металла «драйв» — это когда в крокодилий садок спускают на бигфордовом шнуре начиненную тротилом курицу. В роли крокодилов выступали игроки, а в роли курицы — учрежденный техноцентром приз. «Драйв» называется «гонка». Тема только для ошкурных микро. Идем по промаркированной трассе вместе с еще девятью микрами, берем цель и получаем приз, эрги и рейтинг. Они сидели в одной из переговорных техноцентра игровой зоны. Интерьер по минимуму, зато приватность гарантирована. «Цель драйва?» — соперники, — спросила Ева. «Цель неизвестна. Инфа по направлению войдет в стартовый пакет после заключения договора. Соперники тоже. Их, кстати, убивать не обязательно. Главное, чтобы они нас не убили. Поэтому в бой не ввязываться». Поршень сурово глянул на Михася. «Только по необходимости и по моей команде. В гонке главная скорость». «Ну, на финише, понятно, придется пожечь малость». Михась удовлетворенно хрюкнул. «Все приблуды на скорость, включая дополнительные батареи для скафов, уже есть. Ты как месть в скоростных режимах себя чувствуешь?» «Кайфую», — честно ответил Санек. «Крейсерская должна быть от двухсот», — заявил Фарид. «По факту выйдет меньше, поскольку местность сложная». «Ты ее знаешь, местность?» — спросил Санек. «Нет, но простых на гонке не бывает. Возможно, ловушки, зоны с нарушенными базовыми...» «Это что?» — уточнил Санек. «Гравитационные аномалии, например. Или забучие пески. Приземлился в плешку и уже на 10 метров ниже уровня грунта. Но ты не парься, месть. Секси нам будет скидывать трассер. Твое дело прыгнуть и не тормозить. Ну и пространство держать». Не факт, что кто-то из конкурентов не решит плазмой жахнуть или какой-нибудь ничейный. Ничейный — это как? Эх, чего там в тебя металл грузит, если ты азов не знаешь, — удивился Поршень. Так он больше по боевке и контролю, — ответил Санек. Это неправильно? Да правильно, правильно. Мы все у него учились, хотя с нами он не возился так, как с тобой. Базовый курс и давай мясо, обгорай. Ничейный — это какой-нибудь самострел автоматический или дрон брошенный. А не повезет, так целый боевой робот без хозяев». «Как это?» — удивился Санек. «Да запросто. Экипаж, к примеру, помер весь, а чугунину никто не захватил. Вот им и скины рулит. Ходит и сжет все, что в доступе окажется». «Так это ж добыча!» — удивился Санек. «Что же его не захватит никто?» «Видать, хваталки коротки!» — засмеялся Михась. «Ну, типа того», — согласился Поршень. Ты месть к делу правильно подходишь, мне нравится. Но в данном случае в драку мы лезем только в самом крайнем случае. Даже если жахнет по тебе, не заморачивайся, прыгай дальше. Стрелка, понятно, контролить надо, чтоб в шкуру не прилетело. Не заводись, не стремайся, просто прыгай по трассеру. А если по вам бить начнут, тоже просто прыгать? Мы с коркой сами разберемся. А ты секси прикрывай, она навигатор. Ей не до драк. «А если... если будет если, я тебе скажу, что делать», — заверил Фарид. «Общая мысль ясна?» «Вполне», — кивнул Санек. «Бежать со всей мочи по наведенному Евой трассеру. В драке не лезть, но и не подставляться. Если напрыгнуть на Еву, подсобить». «В цвет», — похвалил Фарид. «Это первый этап. Второй — взять цель. Что за цель не знаю, инфа придет всем в финишной зоне. Тогда по обстоятельствам». Если будем первыми, берем цель. Возьмем, гонка закончена и все свободны. Если не первыми, то жарим тех, кто берет. По приоритетам я по ходу решу и обозначу. Если цель уже взята, тогда все плохо. Хуже только, если сольют нас. Вопросы. «У меня», — сказал Ева, — «три часа в резерве. Может, перепихнемся?» И потянулась эротичненько, глядя при этом почему-то на Санька. «Перетерпишь». Фарид поднялся. «Ну что, жареное мясо, по шкуркам? Бегом!» Сорвавшись с места, они помчались к хранилищу. Иногда даже прожаренным хобом приятно пробежаться на своих двоих. В игру с закрытой территории шкурники входили уже в скафах, а личные скафы имелись у каждого продвинутого или, по крайней мере, финансово обеспеченного техно. Хранилище — представляла собой шестиэтажный параллелепипед, состоящий из индивидуальных боксов и размалеванной любительским граффити. Располагалось оно неподалеку от врат. Внутрь попадали по предъявлении игровой метки, затем поднимались на соответствующем лифте, проходили по коридору мимо нецензурированных образцов настенной живописи и загружались в свой отсек, чей детектор опознавал метку хозяина. Сам бокс Обстановкой не баловал. Четыре стены, пол, потолок и зарядка, который которой подсоединен ожидающий владельца скафандр. В отличие от тренировочных, в собственный боевой СКАФ можно было загружаться без сантехнических и гигиенических процедур. СКАФ утилизировал все отходы жизнедеятельности, обеспечивал питание и нужный мышечный тонус. А в случае проблем... Мог подкачивать в кровь хозяина стимуляторы, ингибиторы и прочую нано- и биохимию. Мог даже оказывать медицинскую помощь, в определенных пределах, конечно. Простреленное сердце не прооперирует, но искусственную систему кровообращения подключит. Как именно осуществлялись все эти процедуры, Санек не знал. А мастер-шкурник, у которого он пытался выведать хитрые технологии, отреагировал просто. «Не твое это дело, игрок!» Твое дело — вовремя менять расходники, следить за уровнем энергии и читать мелкие повреждения механики и оболочки. Если сдохнет система жизнеобеспечения, ты ее переживешь только в том случае, если шкура успеет тебя отсоединить. А это, как правило, значит, что тебе не повезло. И очень скоро более успешные игроки начнут отсоединять всякую ценную органику уже от твоего организма». «Ну да, Санек уже знал». Голому в техномере выжить сложно. Но лично у него был маленький козырь. В одной из емкостей его навороченного скафа хранился комби, какими пользуются мехи. И немножко личного имущества. Ручной лазерник, ножи, аптечка. Об этой его заначке не знал никто, и мастер металл вряд ли бы такое одобрил. Шкурники полностью доверяли своим скафам и жизни без них не представляли. А вот санюк представлял. И даже прошел начальное обучение на меха, проигнорировав бурчание мастера войны. Прошел самые азы. Управлять роботом в бою он бы не смог, а вот пользоваться простейшими устройствами вполне. И даже пострелять из бортового вооружения. Настоящим стрелком-мехом ему без дырок в черепе не стать, но побабахать запросто но это на самый крайний случай — страховка. Хотелось верить, что не понадобится. Санек скинул одежду в специальный ящик и с удовольствием нырнул во вскрывшееся нутро своего навороченного по максимуму скафандра. Несколько секунд на адаптацию, и он превратился в могучее существо, рядом с которым обычный чел — просто букашка. Тестинг-систем, мысленная команда — и наружные ворота ячейки открылись. Короткий разгон, пара секунд полета и жесткое приземление на безупречно сработавшие опоры. В принципе, можно было подключить реактивку и спуститься плавненько, но металл рекомендовал прыгнуть. Так сказать, практическая проверка работы скафандра. Да и невысоко тут по шкурным меркам. Третий этаж всего. Меньше семи метров. «Ты тормоз!» — сообщил Михась по внутренней сети. «Ну да!» Остальные уже внизу и занимаются делом — ставить себе и друг друга на скафы дополнительный обвес. — Держи, приблуды! — Фарид протянул Саньку горсть небольших матово-серых шариков. — Хотя нет, лучше я сам. А то ты так навесишь. — Вообще-то я умею, — возразил Санек, но Фарид не внял. Закрепил устройство сам. Санек тут же считал, что они умеют, а умели они немало, пусть всего лишь в двух позициях в маскировке и защищенной связи. И шариками они выглядели только в пассивном состоянии. Активизируясь, приблуды мгновенно разворачивались в рабочую форму, этакие приплюснутые механические цветочки. Но это у Фарида, Санька Михася. К спине Евы приладили аж целый контейнер объемом литров на сто. «Типа РЛС наша», — сказал Фарид. — Надо будет потом попросить у секса поюзать, — подумал Санек. — Для мозга полезно. Благодаря тренингам мастера-шкурника он научился воспринимать подгоняемую скафом инфу практически на подсознательном уровне. На основную линию мышления она накладывалась только тогда, когда имела важное значение и требовала немедленного ответа. Примерно так фиксируешь боковым зрением атаку и блокируешь на автомате однако освоить какие-нибудь дополнительные возможности Санек всегда был не против. И, похоже, увесистый контейнер Евы как раз такие возможности давал. «Стартуем все, сразу по команде. Дистанции между микрами где-то с километр. Локтями толкаться не будем, но войти в контакт вполне реально. Месть, отдельная просьба, не забегай вперед. Есть!» На пробном пробеге Санек показал скорость не меньшую, чем у поршня. Сказался не только второй уровень, но и правильное состояние, которому его обучил металл. Ну и, конечно, более высокое качество скафа. Санек чедро вложился, чтобы расшарить шкуру по рекомендации мастера. И в результате получил 11% прирост к мощности сервов, 6% прирост к скорости и 4% к маневренности. И 1,5% к скорости исполнения команд. Кажется, мелочь, а вот нет. Ковбой, который выхватывает кольт и стреляет за три секунды, почти гарантированно проиграет тому, кто делает это за 2,97 секунды. Его пуля не только поразит цель, но и выведет противника из равновесия в момент нажатия на спуск, и пуля проигравшего уйдет в молоко. Серая пустыня вокруг, серый песок под ногами. Впереди, километрах в полутора, скелет зданий какого-то городка. Низкое сизое небо, без облаков. Типичный пейзаж бесхозных территорий этой зоны. Температура за бортом 2 градуса Цельсия. Ветер 6 метров в секунду, встречный. В скафе он, понятно, не ощущается, но на скорость повлиять может. Незначительно. Радиация почти в норме недружественных биологических или техногенных объектов в пределах контролируемого пространства не наблюдается. Санек еще раз протестировал системы и получил на выходе 106% от стандарта. Ожидаемо. «Одна минута», — напомнил в чате Поршень. «Пришел маршрут драйва. Секси, давай!» На серую поверхность пустыни лег виртуальный трассер. Направление движения персонально для Санька. Санек активировал прыжковый режим. Теперь каждый толчок сервов ног будет поддерживаться движками скафа. На миг возникло ощущение, что он сам стоит на песке босыми ногами. Нафиг! Усилием воли Санек вернулся к правильному восприятию. Мастер Герц зря не посоветует. Донг! Начали! Толчок Пустыня нырнула вниз, по телу прошла волна ускорения, коротко рявкнули движки, бросив Санька сразу на три десятка метров. И еще раз! Просто кайф! Бесконечные американские горки! Двигаться по трассеру было просто. Позиции других членов микро отслеживались только по инфосети и коротким вспышкам движков. Сами скафы в визуальном, тепловом и частотном режиме выглядели размытыми тенями. Работала маскировка. Место Санька в ордере позади слева. Справа от него в 50 метрах Михась. Впереди вершины треугольника поршень. Ева в середке. Шли хорошо. Скаф Санька показывал 93% от крейсерской. 207 км в час. То есть для Михаси и Евы она была режимной. Касательно поршня трудно сказать. Его Скаф вряд ли был обычным. «Секси город», — прилетел вопрос от поршня. «Опасного железа не вижу. Идем насквозь». «Принял». До первых зданий они добрались через 38 секунд. Скорость не сбросили, Ева легко прокладывала маршрут по практически прямым улицам. Там, где дорогу перекрывали завалы, Скаф подавал дополнительную мощность на движки, и прыжок становился выше или длиннее. Параметры препятствий Скаф отслеживал сам. Санек все внимание отдавал контролю, чтобы среагировать вовремя, если выскочит какая-нибудь подлянка. Не выскочила. Город прошли за 26 секунд без эксцессов. Снова пустыня, редкие скалы, слева полузанесенный песком остов боевого робота. Класс «Раптор» вид Скаф не определил, слишком большие повреждения. Трассер резко свернул вправо, не только у Санька. Вся микро ушла в сторону от оптимального маршрута. «Гниль», — коротко сообщила Ева. В ее голосе угадывалось напряжение. «Это Санек, считай, в расслабоне, а Секси пашет на пределе». 3614 средняя боевая точка. Обходим?» «Нет». «Тоже понятно. Это ж придется давать крюк километров на 10-12». Скаф Фарида, прибавив скорости, оторвался от микры. Ну точно модернизированный. Пожалуй, даже получше, чем у Санька. Точка активировалась с опозданием, сказалась маскировка. Песок пустыни выплюнул сгусток плазмы, от которого Фарид уклонился. А когда на точке заработала турель магнитотрона, Стрингер просто ушел вверх. Догадался, что угол атаки орудия ограничен. И еще он учел, что сверху точка тоже будет защищена, так что успел врубить защиту раньше, чем снизу пальнул лазер. А когда он все-таки пальнул, скаф Фарида засиял, словно маленькое солнышко. Впрочем, групповая метрика повреждения не показала. Защита рассеяла пучок, и скаф он не повредил. Ответка от поршня прилетела немедленно. Видимо, по лазеру и навелся. Пыхнул плазмоганом — и внизу закипел маленький вулкан. Вряд ли боевая точка была уничтожена, но спекшийся песок ее активность снизил существенно, а лазер Фарид уничтожил наверняка. Так что микро без помех преодолело опасную зону высокими прыжками. И опять пустыня. Почти полторы сотни километров мертвого пейзажа, песка и развалин, лежавших вдоль их маршрута. Время от времени... Трас разокладывал виражи, огибая аномалии или еще какую-нибудь опасную гадость. Активных угроз не встречалось, и Санек вовсю тренировал навыки восприятия и реагирования. Последнее понятно в игровом режиме. Тратить настоящие боеприпасы на фантомные цели глупо. Попутно он отрабатывал двухпотоковую работу сознания, вторым слоем мониторя реальную ситуацию. Поршень внезапно погасил движки, сбавив темп до 60 километров. Микро тоже притормозило. Теперь они двигались исключительно за счет сервов скафа. А через полминуты песок под ногами сменила гладкая и твердая черная корка, по которой побежала желтая полоска трассера. — Что это, поршень? — спросил в чате Санек. — Не знаю, — ответил лидер. — Но я такие уже видел. Прыгать нельзя. Пространственная аномалия. Попадешь, зашвырнет куда-нибудь рандомно. Может, на десяток метров, а может, и на сотню километров. Черное пятно имело пару километров в длину и столько же в ширину. По краям песчаные холмы, однако на черное песок почему-то не заносило. Санек вгляделся и вдруг понял, что это не просто песчаные дюны. Это строение. Много-много зданий, занесенных песком. И не только зданий. Какие-то механизмы непонятного назначения конструкции. Их самих не было видно, песок скруглял углы и стирал провалы. Но Саньку показалось, что он различает очертания здоровенного диска, не меньше 60 метров в диаметре. А расширив видимый диапазон, Санек увидел сквозь песчаные заносы выпуклый круглый аппарат с рядом отверстий вдоль узкого ребра. А в сознании вдруг всплыло средний патрульный стратосферник. Это было так неожиданно, что Санек дернулся, искав сбитый с толку нераспознаваемой командой, едва не потерял равновесие. Впрочем, система стабилизации тут же выправила баланс. — Месть, ты чего? — немедленно пришел вопрос от лидера. — Норм, — ответил он, — фиксируя в памяти координаты места. Делиться инфой с поршнем почему-то не хотелось. Странное черное пятно закончилось, и они снова запрыгали гигантскими огненными кузнечиками. Но теперь Санек сканировал окрестности не для тренировки восприятия, а целенаправленно. И вскоре вместо волн, впадин и возвышенностей он начал время от времени замечать занесенные песком постройки. Ну, или ему так казалось. Он отдавал себе отчет в том, что все это может быть игрой воображения. Чтобы подтвердить свои догадки, надо было остановиться и попробовать раскопать песок. Но Микра летела к цели и останавливаться не собиралась. «Отложим», — сказал себе Санек и отбросил посторонние мысли. До цели оставалось немногим больше ста километров и нужно было держать ухо востро и уже не только из-за каких-нибудь неуправляемых боевых штук. Сходящиеся микры могли увидеть друг друга в любое мгновение. Противник впереди на 38, в финишной точке. Опоздали! Не сбрасывать, рыкнул Фарид. Оповещения не было. Атакуем? Алчно выдохнул Михась. Нет, снижаем темп. Максимальная маскировка. Четверка перешла на бег. Ну, как на бег? Каждый шаг метров по пять. Скорость, которую задал лидер, вообще никакая — 54 км в час. «Вижу противника впереди на минус 41!» К цели подходила еще одна микро. Оповещения об окончании драйва по-прежнему не было. Зато появились вспышки прямо по курсу. Кто-то бодро лупил из тяжелого оружия. Над местом боя, до которого оставалось 12 км, висела радиоактивная аура, подкрашенная сполохами электромагнитных ударов. Эй, Поршень, чего ждем? недовольно выдал в сет Михась. Мозг подключи, Корка. Там жарево сейчас. Соображай. Саньку, нехитрый план лидера, был предельно ясен. Уже на собственном визоре он засек аж три группы, мчавшиеся во весь опор к месту боя. До цели теперь всего пять с половиной километров. Микростой! Секси, искать скрытые цели. Разумно, одобрил Санек. Опускаясь на корточки, они видели три микры, и еще две рубятся в финишной точке. Значит, где-то болтаются еще четыре. Две новые микры на подходе, объявила Ева. Идут тесно. Сговорились, предположил Михась. Возможно, не стал спорить Фарид. Секси контроль, контроль. Кто-то наверняка затихарился. Вижу скрытые цели впереди на минус одиннадцать. Дистанция километр, четыре сигнала идут под маскировкой медленно. В эпицентре бой кипел вовсю. Судя по звуковому и частотному анализу, били из всего подряд. Ждем. Раз не успели к празднику, подпортим его другим, — злобно выдал поршень. Скрытые цели позади на шесть, дистанция 400 метров, пять сигналов неподвижны. Ну вот, кто-то за спиной засел. Подобрался тихонечко. «Все здесь», — вдруг заявил Поршень. «Че так уверен?» — спросил Михась. «Интуиция. Сейчас снимаем маскировку и медленно вперед к скрытой цели номер один. Попробуем кинуть союз». «А может, поджарим?» — предложил Михась. «Может, и поджарим. С кем сведет? сексе полный контроль. Начали». Только двинулись, пришла инфа. «Вы вошли в финишный ареал драйва». Задача — добиться посадки летающего объекта и заблокировать его боевые системы. — Опа! Дикий летун! — обрадовался Михась. — Валим его, и драйв наш! — Рот закрыл, — пресек болтовню Фарид. Продолжаем движение к прежней цели. Дистанция между ними и Микрой, затихарившейся впереди, сократилась до двухсот метров. По здешним меркам это дистанция ближнего боя, и граница наиболее эффективного поражения. И сразу прилетела команда Фарида стоять, ждать. Остановились. Вероятно, Поршень по закрытой линии вел переговоры с лидером конкурирующей микры. Переговоры длились недолго. «Это ганзаумник", сообщил Фарид по общей связи. «Хитрая жаба, но микра у него крепкая. Сам тоже второй. Месть — это тебе инфа, остальные знают». У нас с ними теперь договор по игре, все пополам, если в целом. Для начала глушанем тихушников за нашими спинами, а потом врубилово. Санек, ты проворней, начинай движение. Начинать, так начинать. Сенсоры, скафы Санька, противника не видели, маскировка. Но от Евы шла подробная картинка. И трассер. Торопиться Санек не стал, двинулся с умеренной скоростью, Попутно контроля, как остальные расходятся веером у него за спиной. Дистанция триста. Ничего. Сенсоры по-прежнему молчат. Хорошая маскировка. Дистанция 230. Максимальный рубеж атаки. Санек на секунду замер, ожидая команды от Фарида, но тот помалкивал. А ну его. План атаки уже сложился. Чего тянуть? Поехали! Рывок с места! прыжок вверх и из пике вниз в центральную цель с двух рук плазмоганом и механикой, игольной шрапнелью из ручного магнитотрона. Четвертьсекундное отставание механики относительно выхода плазмы продумано спецом для обмана защиты. Сколько раз Санек отрабатывал с металлом этот ход в учебных связках? Самое время попробовать в бою. Цель накрыла, когда Санек уже приземлился. Ответка прилетела с опозданием. «Мимо!» На таких скоростях доли секунды решают. «Что творишь?» — взревел в сети голос поршня. Но Саньку было не до вопросов. В него били с трех точек всем, чем не попадя. Правда, снова мимо. Санек вовсю пользовался дополнительными возможностями скафа, маневренностью, скоростью и быстротой реакции. Это было настолько прикольно, что он даже нарушил данную когда-то Герцам рекомендацию, позволил сознанию слиться со шкурой. Теперь уже не боевой скафандр совершал маневры, а сам Санек стремительно скользил, уклоняясь от вражеских атак. Он был уже внутри построения противника, и теперь, когда маскировка спала, видел всех троих, играл с ними, как будто он не в Техномире, а в родном Мидгарде. Выстраивал в линии, выводил на пересечение атакующих директрис и бил сам. Быстро, точно, смертельно. Короткими, разнонаправленными связками, пользуясь каждой оплошностью врага. Это был кайф. Секунда минус один, еще пара мгновений, минус два. Третий, оставшись один, бросился на утек, но Санек был быстрее. И еще через три с половиной секунды, воткнувшийся в скаф беглеца лазерный луч, прожег пятно в энергощите, в которое в то же мгновение влетело двенадцать игл из кобальтового сплава. Точка! «Ну ты зверь!» — с восхищением проговорила Ева. «И зачем это было?» — поинтересовался Поршень. «Так ты же сам сказал глушить!» — удивился Санек. «Сырое мясо!» — Фарид витиева выругался. Я сказал глушим, а не жжом. Выходит, зря он их всех. Надо было просто обездвижить импульсником. Четыре игрока за четверть минуты. Совесть не мучила. Не было вообще никаких ощущений. Может, так и становится людоедами? Проехали, буркнул Поршень. Вон Ганза говорит, ему нравится твой стиль. А по мне так бесполезный расход ресурса. Микро-разворот. «А добыча?» — заикнулся Михась. «Вернемся, приберем. Не вернемся, приберут», — философски заявил Поршень. «Маскировка по максимуму. Малым ходом в печку свежее мясо». Печка — подходящее слово. В месте назначения неактивных целей было уже больше, чем действующих. Последних оставалось четырнадцать, причем одна радикально отличалась от остальных. Здоровенный летун висел практически над головами дерущихся шкурников и лупил энергетическими плевками, оставлявшими на песке выжженные радиоактивные пятна. Это если промахивался. Санек зафиксировал минимум два попадания в живую цель. В одном случае краем, только защитное поле порвало, а бойца всего лишь сбило с ног. Во втором, поточнее, полностью лишило скаф подвижности. Правда, на сканере... Игрок по-прежнему значился активным, то есть начинка была жива, и системы жизнеобеспечения работали. Добить подранка роботу не дали, в летуна ударили сразу из трех плазмоганов, и он переключился на новые цели. А вот сбитого с ног зафиксировали. Направленная вспышка импульсника, и игрок превратился в куколку внутри парализованного скафа. Очень неприятный вариант лежать беспомощно и ждать, когда тебя выручат друзья. Или когда радостный победитель придет раскладывать твое любимое тельце по контейнерам. «Ждем», — пришел приказ от лидера. «Пусть сами попляшут». «Ждем, так ждем». Над местом боя висело густое облако пыли, но экранировало оно лишь частично, поэтому в целом видимость была неплохой. Санек быстренько проанализировал картинку и пришел к выводу, что оставшиеся активными шкурники рубятся не хаотично, а тремя слаженными группами — пятеро, четверо и двое. Уже через восемь секунд самая слабая группа вышла из боя, точнее сказать, смазала лыжи. Остальные их проигнорировали, только летун плюнул вслед сгустком энергии, но промахнулся. «Может, догоним?» — предложил Михась. Двойка уходила на максимальной скорости, но скорость эта едва превышала сотню. Потрепали их изрядно. «Не вижу смысла», — ответил поршень. «Что с них взять? Порченный обвес и почти пустые ячейки. Санек проконтролил союзную микру. Те тоже выжидали, причем под хорошей маскировкой. Такое что-нибудь они союзниками, ничего бы Санек не разглядел. А вот вокруг было много интересного. Целая куча присыпанных песком сооружений. Части каких-то механизмов. Пока Санек сканил окрестности, число сражавшихся сократилось. Трое против троих. И тут же еще минус один. Сдвоенный удар плазмы, снесший защиту и выпущенный из импульсника узкий луч, уронил шкурника на пропекшийся песочек. Но летун вмиг уравнял шансы, сжег одного из удачливой тройки. Два на два. О, как! Похоже, они решили больше не выяснять, кто тут мегамонстр. Десять секунд паузы, и все четверо принялись дружно палить вверх. Летуну это категорически не понравилось. Он окутался защитным полем и заметался из стороны в сторону. Не улететь, не подняться выше он, вероятно, не мог, но маневры уклонения выполнял неплохо. И продолжал лупить четкими циклами — Полсекунды, полсекунды, полторы, две с половиной. Надо думать, игроки тоже поймали ритм, и поэтому энергетический плевок летуна либо проходил мимо, либо размазывался по защитному полю, в которое в этот момент шла вся энергия скафа. А вот удары плазмоганов и остальные малоприятные подарки время от времени достигали цели. Пока что они тоже размывались защитным полем летуна, Но Санек видел, что плотность его снизилась почти на 11%. Учитывая, что не уйти из боя, не изменить алгоритм атаки и защиты летун не мог, победа должна была достаться тем, у кого больше энергии. В данном случае их микри и союзникам. Когда плотность защиты летуна снизилась до 72, Поршень скомандовал. «Сейчас начнем. Глушим по маркеру. Корка и месть — ваша цель». На сканере Санька подсветилась будущая мишень. Месть глушим, не жарим. Это ясно? Вполне. Кладем цели и валим летуна. В девять жал сбросим его за полминуты. Поршень ненадолго отключился, а потом скомандовал. Давай. И они дали. Я первый, — маякнул Михачу Санек. Метнулся в облако, сбросил маскировку и ударил импульсом в цель. Ее даже вскрывать не пришлось. Касательное попадание летуна как раз снесло две трети защиты. Контролить остальные три цели Санек не стал, и без него разберутся. Сосредоточил огонь на летуне. Мгновением позже к нему присоединился Михась, а затем и остальные. Полминуты не понадобилось. Через 12 секунд защитное поле летуна просело в ноль. «Микроотбой!» — тут же выдал по сети Фарид. Стрельба прекратилась с обеих сторон. Растративший всю энергию летун, раскачиваясь, падающим листом рухнул на брюхо. Песок под ногами дрогнул. Здоровая чугунина. «Корка, секси, на вас мороженые тушки, мы с Ганзой потрошим летуна. Месть, контроль союзничков. Договор договором, но мало ли». Приятный сюрприз. Потрошить парализованных соперников не стали. «Это ж не дуэль», — пояснил позже Михась. «Честная гонка». Нельзя своих убивать. Что, однако, не помешало содрать с каждого немаленький выкуп. На целостность организма собрата покушаться считалось неэтичным, однако все, что было на пленнике, становилось собственностью победителя. А теперь вопрос, сколько можно прожить вне скафа на радиоактивном пятне, выдающем более тысячи рентген? Пожалуй, при таких вводных о сотнях километров пустыни, отделяющих их от ближайшего жилья, можно забыть. Еще одна приятная новость. Четверка бойцов, попавших под раздачу Санька, осталась в живых. Скаф — это нечто. Правда, им придется расстаться со всем имуществом и сбережениями и влезть в офигенные долги. Но они останутся живы, а потому совесть Санька чиста. «Даже полпобеды — это победа», — подвел итоги гонки поршень. «Месть, если у тебя есть дела снаружи, делай их в темпе. Вечером у нас праздник». «Ура! Ура!» — дружно рявкнула Микро. Повеселиться Санек любил. Особенно в мире, где нет похмелья, сколько бы ты ни принял на грудь. Жалко только, что без Алены.